Как уже упоминалось, поведенческий анализ обсуждается отдельно от стратегии инсайта, исключительно для удобства описания. В действительности он всегда включает в стратегии инсайта, в свою очередь осознание определенной проблемы и поведенческих паттернов пациента зависит от умелого использования поведенческого анализа. В большинстве пособий по поведенческому анализу сочетаются два набора стратегий, и весь этот комплекс называется поведенческим анализом или функциональным анализом, Для удобства рассмотрения два упомянутых набора стратегий можно разделить следующим образом. Поведенческий анализ в ДПТ подразумевает глубинный анализ определенного проявления проблемы или комплекса проявлений проблемы, либо целевого поведения. Таким образом, поведенческий анализ означает осознанную и направленную попытку терапевта И будем надеяться пациента установить факторы, которые предшествуют данному поведению, сопровождают и контролируют его, либо влияют на него. Терапевтический инсайт – обратная связь, получаемая пациентом от терапевта относительно паттернов поведения, возникающих либо в контексте взаимоотношений или обсуждений во время психотерапевтических сеансов, либо в контексте нескольких отдельных курсов поведенческого анализа. Наиболее важны три аспекта процесса поведенческого анализа. Первое. Проведение поведенческого анализа требует сотрудничества терапевта и пациента, что обуславливает необходимость одновременного применения других стратегий, в частности, валидации и управления стрессовыми ситуациями Второе Анализ должен быть достаточно подробным для того, чтобы предоставить точную и достаточно полную картину последовательности внутренних и внешних событий, связанных с данным проблемным поведением. Третье. Выводы должны предлагаться таким образом, чтобы можно было отказаться от них в случае их последующего опровержения. Конечная цель – научить пациента самостоятельно проводить полный поведенческий анализ. Он включает несколько стадий, которые обсуждаются ниже и представлены в таблице 9.1.